В первой попытке Марик ударил точно в центр мишени, но не успел проскакать мимо и получил удар по левому уху. Он сдержал коня и повернул назад. «Крис, почему бы тебе не попробовать?» — крикнул он. «Может быть, попозже», — ответил Крис, разворачивая перекладину для следующей атаки. Марику удалось за последние дни Пару раз уговорить Криса испытать свои силы в единоборстве с Квинтаной. Но он подозревал, что причиной здесь был внезапно проснувшийся у последнего интерес ко всем тонкостям искусства верховой езды. Марик развернул коня, вздернул его на дыбы и снова помчался к Квинтане. Когда он только начал упражняться, попасть на полном галопе копьем в мишень, Размером всего в квадратный фут казалось ему невероятно трудным делом. Теперь он научился этому и, как правило, поражал цель четыре раза из пяти. Лошадь громко стучала копытами, летела вперед, Марик опустил копье. «Крис, привет!» Крис обернулся и помахал рукой, проезжавшей мимо девушки. В этот момент копье Марика ударило в цель, и кожаный мешок, пролетев по кругу, силой ударил Криса по лицу. Крис лежал, и сквозь гул в голове слушал звонкий девичий смех. Но девушка моментально соскочила с седла и помогла ему подняться на ноги. — О, Крис, прости мне этот смех! — проворковала она со своим милым британским акцентом. — Это я во всем виновата. — Мне ни в коем случае не следовало отвлекать тебя. — Я в полном порядке, — угрюмо ответил он. Он соскреб грязь с подбородка и теперь стоял перед нею, пытаясь выдавить улыбку. Как всегда, он был поражен ее красотой, особенно в этот момент, когда предвечернее солнце озаряло сзади ее белокурые волосы такого изумительного цвета. Лицо девушки как будто светилось, подчеркивая глубину ее фиалковых глаз. Софии Рис Хэмптон была самой красивой женщиной из всех, которых ему когда-либо в жизни довелось видеть. И самой интеллигентной, и самой воспитанной, и самой соблазнительной. «О, Крис-Крис!» — проговорила София, поглаживая его лицо, прохладными кончиками пальцев. Правда, я прошу прощения. Ну, как ты, получше? Софи была студенткой Челтонхэмского колледжа ей было 20 лет, на 4 года меньше, чем ему. Ее отец, Хью Хэмптон, был лондонским баристером. Баристер в Англии адвокат высшего ранга, имеющий право выступать во всех судах. Он приобрел в этих местах сельский дом, который предполагал сдавать на лето. В этом сезоне дом снимал профессор. Софи жила со своими друзьями в сельском доме поблизости. Однажды, когда она приехала что-то забрать из кабинета отца, Крис увидел ее и намертво остолбенел. И это похоже «Определила характер наших отношений», — подумал он с сожалением. «Вот и сейчас» — София, взглянув на него, сказала. «Мне льстит, Крис, что я произвожу на тебя такое впечатление. Но я опасаюсь за твое здоровье». Она хихикнула и быстро чмокнула его в щеку. «Я звонила тебе сегодня?» «Знаю, но я был напрочь занят. У нас произошел кризис». «Кризис? Что ж представляет собой археологический кризис?» «Ничего удивительного. Стычка со спонсором». «А, МТК из Нью-Мексико». В ее устах название штата прозвучало так, словно она говорила о крае света. «Ты знаешь, они хотели купить ферму моего отца. Да ну!» Они сказали, что им нужно снять этот участок на такой долгий срок, что лучше было бы просто купить его. Конечно, отец отказал. Но, разумеется, он улыбнулся ей. Пообедаем? Окрис, сегодня вечером я не могу. Но мы можем поехать завтра. Поедем? Конечно. Утром в десять часов. Отлично, согласился он. «Увидимся в десять. Я не нарушаю твои рабочие планы. Ты же сама знаешь, что нарушаешь. Можно это сделать и в другой день. Нет, нет», — возразил он, — «завтра в десять утра». «Заметана», — сказала она с потрясающей улыбкой. Честно говоря, Софья Хэмптон была слишком красивой, имела слишком совершенную фигуру, слишком очаровательные манеры для того, чтобы быть реальной земной девушкой. Марик и ее присутствие тоже отвлекло от тренировки. Но Крис был совершенно очарованный. Когда софи отъехала, Марик предпринял очередную атаку. На сей раз Крис благополучно уклонился от мешка. «Тебя водит за нос, мой друг», — заявил Марик, направляясь назад. Возможно, согласился Крис, но его нисколько не волновало, так ли обстояло дело на самом деле. Наступивший день застал Марика в монастыре, где он помогал Рику Чангу раскапывать катакомбы. Они рыли здесь уже несколько недель. Дело продвигалось очень медленно, потому что им то и дело попадались человеческие останки. Всякий раз, натыкаясь на кости, они откладывали в сторону лопаты и продолжали рыть совочками, наподобие детских, и зубными щетками. Рик Чанг был медиком-антропологом экспедиции. Взглянув на кусок кости с горошину величиной из очередного захоронения, он мог сказать, от правой или левой руки этот фрагмент принадлежал мужчине или женщине, ребенку или взрослому, древнему или современному. Но человеческие останки, которые они находили здесь, озадачивали. С одной стороны, они все принадлежали мужчинам. На многих крупных костях сохранились боевые повреждения, некоторые черепа были пробиты стрелами. Именно так в XIV столетии Погибало большинство солдат. Но никакие хроники ничего не сообщали о том, что монастырь подвергался нападениям. По крайней мере, известные им хроники. Они нашли ржавую железку, похожую на обломок шлема, когда зазвонил сотовый телефон Марика. Это был профессор. «Как дела?» – спросил Марик. «Пока что прекрасно. Вы встречались с Дониджером?» «Да, сегодня. И пока не знаю. Они все еще хотят форсировать восстановительные работы? Вообще-то я не уверен. Здесь все не так, как я ожидал». Профессор говорил неопределенно, казалось, что он сильно озабочен. «То есть, я не могу обсуждать это по телефону», сказал профессор. Но я хотел предупредить тебя, что не смогу позвонить тебе в ближайшие 12 часов. Может быть, даже в ближайшие сутки. Ну, понятно. Но в целом все нормально. Все прекрасно, Андре. Марик не был полностью уверен в этом. Вам не требуется аспирин. Это была одна из кодовых фраз, употреблявшихся, когда нельзя было говорить прямо. Аспирин... Означал появление проблем. Нет-нет, совершенно не нужен. Вы кажетесь мне каким-то странноватым? Я бы сказал удивленным, но все идет прекрасно. По крайней мере, я думаю, что все прекрасно. Он помолчал. А что с раскопками? Чем ты занимаешься? Сейчас я нахожусь с Риком в монастыре. Мы откапываем катакомбы в четвертом квадрате. «Вероятно, мы закончим сегодня вечером или самое позднее завтра». «Отлично. Постарайся, Андре. Я свяжусь с тобой через день или два». Профессор отключился. Марек прицепил телефон к своему ремню и нахмурился, что, черт возьми, это все могло означать. В небе гудел вертолет, Под его кабиной висели коробки датчиков. Стерн решил сделать несколько внеочередных облётов. Он надеялся разглядеть те детали, о которых упомянула Крамер. Точно понять, что видно при инструментальной съёмке. Марек всё время думал о том, что показывает воздушная разведка, Но связаться с вертолетом он мог только по радиотелефону, а ближайший находился на складе. «Элси», — сказал Марек, войдя в бывший склад, — «где радио, настроенное на Дэвида?» Конечно, Элси Кастер ничего не ответила. Она даже не оторвала взгляда от лежавшего перед ней документа. Элси, симпатичная, полноватая женщина, была способна глубочайшей сосредоточенности. Она просиживала в домике долгими часами, разбирая рукописные тексты на пергаментах. Профессия требовала от нее знания не только шести основных языков средневековой Европы, но и давно забытых местных диалектов, жаргонных выражений и сокращений. Марек считал, что ее участие в экспедиции было удачей, даже несмотря на то, что она держалась в стороне от остальной части группы. Временами ее поведение казалось немного странным. «Элси», — повторила, — она резко вскинула голову. «Что?» «Ой, извините, Андре, я только имею в виду...» Она ткнула пальцем в лежавший перед ней пергамент. «Это счет!» который монастырь выставил немецкому графу за ночлег его свиты. 29 человек и 35 лошадей. Граф ездил с таким отрядом по окрестностям. Но написано на смеси латыни и окситанского наречия. И почерк совершенно невозможный. Элси взяла пергамент и направилась к фотокопировальному столу в углу комнаты. Над столом на четырех опорах была установлена камера. Со всех сторон на стол были нацелены лампы вспышки. Она аккуратно уложила пергамент, расправила его, приложила снизу бирку со штриховым кодом, рядом поместила двухдюймовую эталонную линейку и сделала снимок. «Элси, где радио, настроенное на Дэвида?» «Ой, извините, на дальнем столе. На нем наклейка с буквами «Д» и «С».» Марек подошел к столу, взял радиотелефон и нажал кнопку. «Дэвид, это Андре. Привет, Андре!» Марек с трудом разбирал его голос сквозь шум вертолета. «Ну, что ты нашел?» «Ноль!» «Надо да надо. Абсолютно ничего. Пусто», — сообщил Старн. «Мы проверили монастырь, мы проверили лес. Ни одного из ориентиров, о которых говорила Крамер, не обнаружено. Ни локатором бокового обзора, ни радаром, ни в ультрафиолете, ни инфракрасным сканером. Я понятия не имею, каким образом им... Удалось сделать эти открытия. Они неслись стремительным галопом по заросшему травой гребню длинного высокого холма, протянувшегося вдоль реки. По крайней мере, Софи неслась галопом, а Крис неуклюже подпрыгивал и старательно удерживал равновесие, в буквальном смысле цепляясь за жизнь. Обычно во время прогулок она не ездила галопом уважая своего не столь умелого спутника. Но сегодня, проносясь по лугам, она во все горло кричала от удовольствия. Крис пытался следовать за ней, молясь про себя, чтобы она поскорее остановилась. Наконец она натянула уздечку своего отфыркивающегося взмокшего вороного жеребца, конь со всадницей остановился. Ласково похлопывая животное по шее, девушка поджидала, пока Крис подъедет к ней. — Разве это не было великолепно? — воскликнула она.